Эпилог и начало новой истории. Дмитрий Марков, Россия, Амурская область, Космодром Восточный, четверг, 8 апреля 2027 года, местное время 8.11. Я писал на колесо нашего автобуса. Так уж повелось со времен первого старта, когда Юрию Гагарину по дороге к стартовому столу вдруг приспичило по-маленькому. С тех пор традицию эту не нарушали ни мужчины-космонавты, ни женщины. Отдельным номером программы была церемония помочиться на стартовом столе непосредственно на корпус самой ракеты-носителя, но это уже дополнительная опция. Колесо же автобуса увлажнить было обязательным ритуалом, так что улыбаюсь блаженно, пока остальные делают вид, что чем-то сильно заняты. Рядом натужно пучит глаза наш командир экипажа Сашка Григорьев. Слева тем же занят Том Холмс, наш медик и биолог. Метаболизм у нас быстрый, а значит и исторгнуть всегда есть что. Сейчас закончим дело и скромно сделаем вид, что нас тут вообще не было. Уступаю место у другого колеса моей сестре Ольге и американке Элис Маллиган. Традиция, Ничего тут не попишешь. Первые после катастрофы пилотируемый полет человека в космос. Грузовые корабли, конечно, так или иначе летали, доставляя на МКС требуемое топливо для коррекции орбиты, но с момента гибели предыдущего экипажа там не было никого. Миссия нам предстоит крайне неприятная, хотя мы, конечно, уже привыкшие и к виду разложившихся трупов, и к специфичной атмосфере, которая буквально пронизана трупными миазмами. А там, судя по всему... Во всяком случае, камеры внутри МКС передают жутковатую картину, и можно было только догадываться, в каком станция состоянии сейчас. Но ведь мы вовсе не на прогулку туда отправляемся. Наша миссия чрезвычайная, аварийная, можно сказать, что спасательная. Станция выходит из-под контроля, и велика вероятность неконтролируемого схода ее с орбиты. А объект такого размера точно не сгорит полностью в плотных слоях атмосферы. И не факт, что удастся уронить станцию где-то в Тихом океане, а не где-то над сушей». Впрочем, и падение в океан человечество ни от чего не гарантировало. Ведь мы не знаем, что там сейчас. Исследования о аналогичной программе Грааль проводились не только на древнем спутнике НАСА. На МКС тоже проходили схожие, тем более современные и еще более опасные. Секретное и понятное дело. Результатов мы не знаем точно. ЦУПу, конечно, сообщили, но есть масса программ, о которых ЦУП и прочие службы имеют лишь приблизительное представление, а Вашингтон делится сведениями такого характера крайне неохотно. И самым решительным образом навязал нам в экипаж своих спецов, которые должны ограничивать наше любопытство к американским биологическим программам на штатовской части МКС. Так что мы летим. Разбираться и спасать в том числе, возможно, и все человечество от новой пандемии не пойми чего». Благо, новый космический корабль «Орел», разработанный и собранный еще до катастрофы, и сама ракета-носитель «Ангара-А5П» позволяли нам доставить на МКС и нас пятерых и достаточное количество полезного груза для реанимации бортовых систем станции. Тем более, что никто не может предсказать, во что мутировали эти самые результаты исследований за прошедшее время в условиях жесткой космической радиации. Так что мы летим спасать планету и человечество, что тот Брюс Уиллис, только ему и не снилось «Александр Григорьев был командиром. Я числился вторым пилотом и борт-инженером. Том Холмс был специалистом по системам станции. Ольга Маркова и Элис Моллиган — медиком и биологом, соответственно. Подготовка в санатории не прошла для Оленьки даром, а иметь в качестве научного руководителя саму Мезенцеву — это, знаете ли, дорогого стоит. Да и мыслим мы значительно быстрее теперь». Понятно, что все пятеро из нас были Этерну. Не потому, что самые любимые всемирной общественностью, а потому, что просто некому больше. А радиация в космосе очень жесткая. Даже с роботами и спутниками проблемы постоянно. Простые люди просто не выдержат. Может, лет через сто обыкновенные люди или иммуны смогут летать хотя бы на орбиту, когда спадет уровень жесткой космической радиации, но не сейчас. Или нужны совершенно новые технологии, коих пока нет. Что ж, Мы с Сашкой и Томасом теперь стояли по эту сторону автобуса, ожидая Ольгу и Элис. Неудобно женщинам в этом плане, да еще и в скафандре, но тут уж ничего не поделать. А вот и сестра моя прекрасная с коллегой. Помощницы на ходу проверяют и поправляют им все, что только возможно. Традиция есть традиция, ничего не попишешь. Впереди стартовый стол. Впереди взлет. Илон Маск обещал запустить свой корабль к МКС еще полгода назад, но что-то не срослось. Как говорят в таких случаях, обещать не значит жениться. Да и слишком велик сейчас бардак в США, которые по факту уже распались на отдельные штаты. Да и в Казахстане, мягко говоря, проблема с государственностью. Поэтому и речи не было о старте с Байконура. Главная проблема сегодняшнего дня – квалифицированный персонал и безопасность, в том числе и поставок. Очень серьезная проблема. Чрезвычайная. И двигатели вроде есть, и целые корабли собраны, но нет специалистов. Сделать что-то серьезное — это не в казино сходить и не пиво в баре выпить. Ценные специалисты, которые пережили катастрофу, теперь дороже всякого золота. Все стороны собирают их откуда только могут. Подавляющее большинство предприятий и учреждений заброшено по всему миру. Там просто некому работать и незачем. Только самые важные стратегические направления поддерживаются на плаву. Остальное брошено на разграбление сталкером и прочим мародером. Для нашего сегодняшнего старта нам всем пришлось объединять усилия. И Этерны, и имунам, и простым людям, и в России, и в США. Во имя завтра. Завтра для всех нас. Лифт у ракеты поднимал нас в небо. Зазвучал гимн. Первым звучал гимн России. Мы все синхронно приложили ладони к нашим шлемофонам. Россия — священная наша держава. Россия — любимая наша страна. Могучая воля, великая слава. Твое достояние на все времена. Конец первой книги.